Глава шестая. Голод. Весна была уже не за горами, когда длинное путешествие серого бобра кончилось. В один из апрельских дней Белый Клык, которому к этому времени исполнился год, снова вернулся в старый поселок и там Митца снял с него упряжь. Хотя Белый Клык еще не достиг полной зрелости — Все же после лип-липа он был самым крупным из годовалых щенков. Унаследовав свой рост и силу от отца волка и от кичи, он почти сравнялся со взрослыми собаками, но уступал им в крепости сложения. Тело у него было поджарое и стройное. В драках он брал скорее увертливостью, чем силой, шкура серая, как у волка. И по виду он казался самым настоящим волком. Кровь собаки, перешедшая к нему от кичи, не оставила следов на его внешнем облике, но характер его складывался не без ее участия. Белый клык бродил по поселку с чувством спокойного удовлетворения, узнавая богов, знакомых ему еще до путешествия. Встречал он здесь и щенят, тоже подросших за это время, и взрослых собак, которые теперь уже не казались ему такими большими и страшными. Белый Клык почти перестал бояться их и прогуливался среди своры с непринужденностью, доставлявший ему на первых порах большое удовольствие. Был здесь и старый седой Бесик, которому раньше требовалось только оскалить зубы, чтобы прогнать Белого Клыка за девять земель. В прежние дни Бесик не раз заставлял Белого Клыка убеждаться в собственном ничтожестве — Но теперь тот же Бесик помог ему оценить происшедшие в нем самом перемены. Бесик старел, дряхлел, а белый клык был молод, и сил у него пребывала с каждым днем. Перемена во взаимоотношениях с собаками стала ясна белому клыку вскоре после возвращения в поселок. Люди разделывали тушу только что убитого лося, он получил копыта с частью берцовой кости, на которой было довольно много мяса. Убежав от дерущихся собак подальше в лес, чтобы его никто не видел, белый клык принялся за свою добычу. И вдруг на него налетел Бесик. Еще не успев как следует сообразить, в чем дело, белый клык дважды полоснул старого пса зубами и отскочил в сторону. Остолбенев от такой дерзкой и стремительной атаки, Бесик бессмысленно уставился на белого клыка, а кость со свежим мясом лежала между ними. Бессик был стар и уже испытал на себе отвагу той самой молодежи, которую раньше ему ничего не стоило припугнуть. Как это не было горько, но волей-неволей обиды приходилось глотать, призывая на помощь, всю свою мудрость, чтобы не сплоховать перед молодыми собаками. В прежние дни справедливый гнев заставил бы его кинуться на дерзновенного юнца. но теперь убывающие силы не позволяли отважиться на такой поступок. Весь ощетинившись, он грозно поглядывал на белого клыка, а тот, вспомнив свой былой страх, съежился, словно маленький щенок, и уже прикидывал мысленно, как бы ему отступить с, возможно, меньшим позором. Тут-то Бессик и совершил ошибку. Удовольствуясь он грозным и свирепым видом, все сошло бы хорошо. Приготовившийся к бегству Белый Клык отступил бы, оставив кость ему, но Бессик не захотел ждать. Решив, что победа осталась за ним, он сделал шаг вперед и понюхал кость. Белый Клык слегка ощетинился. Даже сейчас можно было спасти положение. Продолжай Бессик стоять с высоко поднятой головой, грозно поглядывая на противника, Белый Клык в конце концов удрал бы. Но ноздри Бесик ущекотал запах свежего мяса, и, не удержавшись, он схватил кость. Этого белый клык не мог перенести. Господство над товарищами по упряжке было еще свежо в его памяти, и он уже не мог совладать с собой, глядя, как другая собака пожирает принадлежащее ему мясо. По своему обыкновению он кинулся на Бесика, не дав тому опомниться. После первого же укуса правое ухо у старого пса повисло клочьями. Внезапность нападения ошеломила его. Но немедленно вслед за этим и с такой же внезапностью последовали еще более печальные события. Бесик был сбит с ног, на шее его зъяла рано. Не дав старику подняться, молодая собака дважды рванула его за плечо. Стремительность нападения была поистине ошеломляющей. Бессик кинулся на белого клыка, но зубы его только яростно щелкнули в воздухе. В следующую же минуту нос у Бессика оказался располосованным, и он, шатаясь, отступил прочь. Положение круто изменилось. Над костью стоял грозно ощетинившийся белый клык, а Бессик держался поодаль, готовясь в любую минуту отступить. Он не осмеливался затеять драку с молодым, быстрым, как молния, противником, и снова, с еще большей горечью, Бессик почувствовал приближающуюся старость. Его попытка сохранить достоинство была поистине героической. Спокойно повернувшись спиной к молодой собаке и лежавшей на земле кости, как будто то и другое совершенно не заслуживало внимания, он величественно удалился. И только тогда, когда Белый Клык уже не мог видеть его, Бессик лег на землю и начал зализывать свои раны. После этого случая Белый Клык окончательно уверовал в себя и возгордился. Теперь он спокойно расхаживал среди взрослых собак, стал не так уступчив. Не то чтобы он искал поводов для ссоры, далеко нет, он требовал внимания к себе. Он отстаивал свои права и не хотел отступать перед другими собаками. С ним приходилось считаться, вот и все. Никто не смел пренебрегать им. Это участь щенят, и мириться с такой участью приходилось всей упряжке. Щенки сторонились взрослых собак, уступали им дорогу, а иногда были вынуждены отдавать им свою долю мяса. Но необщительный, одинокий, угрюмый, грозный, чуждающийся всех белый клык, был принят как равный в среду взрослых собак. Они быстро поняли, что его надо оставить в покое, не объявляли ему войны и не делали попыток завязать с ним дружбу. Белый клык платил им тем же, и после нескольких стычек собаки убедились, что такое положение дел устраивает всех как нельзя лучше. В середине лета с белым клыком произошел неожиданный случай — Пробегая своей бесшумной рысцой в конец поселка, чтобы обследовать там новый вигвам, поставленный, пока он уходил с индейцами на охоту за лосем, белый клык наткнулся на Кичи. Он остановился и посмотрел на нее. Он помнил, мать смутно, все-таки помнил. А Кичи забыла сына. Грозно зарычав, она оскалила на него зубы, а белый клык вспомнил все. Детство, и то, о чем говорило это рычание, предстало перед ним. До встречи с богами Кичи была для белого клыка центром вселенной. Старые чувства вернулись и овладели им. Он подскочил к матери, но она встретила его оскаленной пастью и распорола ему скулу до самой кости. Белый клык не понял, что произошло, и растерянно попятился назад, ошеломленный таким приемом. Но Кичи была не виновата. Волчицы забывают своих волчат, которым исполнился год или больше года. Так и Кичи забыла белого клыка. Он был для нее незнакомцем, чужаком, и выводок, которым она обзавелась за это время, давал ей право враждебно относиться к таким незнакомцам. Один из ее щенков подполз к белому клыку. Сами того не зная, они приходились друг другу с водными братьями. Белый клык с любопытством обнюхал щенка, за что Кичи еще раз наскочила на него и располосовала ему морду. Белый клык попятился еще дальше. Все старые воспоминания, воскресшие было в нем, снова умерли и превратились в прах. Он смотрел на Кичи, которая лизала своего детеныша, и время от времени поднимала голову и рычала. Теперь Кичи была не нужна белому клыку. Он научился обходиться без нее и забыл, чем она была дорога ему. В его мире не осталось места для Кичи, так же, как и в ее мире не осталось места для белого клыка. Воспоминаний как не бывало. Он стоял растерянный, ошеломленный всем случившимся. И тут Кичи метнулась к нему в третий раз, прогоняя его с глаз долой. Белый клык покорился. Кичи была самка, а по закону, установленному его породой, самцы не должны драться с самками. Он ничего не знал об этом законе. Он постиг его не на основании жизненного опыта. Этот закон был подсказан ему инстинктом. Тем самым инстинктом, который заставлял его выть на луну — На ночные звезды боятся смерти и неизвестного. Месяцы шли один за другим. Силу белого клыка все прибавлялось, он становился крупнее, шире в плечах, а характер его развивался по тому пути, который предопределяли наследственность и окружающая среда. Белый клык был создан из материала мягкого, как глина, и таившего в себе много всяких возможностей. Среда лепила из этой глины все, что ей было угодно, придавая ей любую форму. Так, не подойди белый клык на огонь, зажженный человеком, северная глушь сделала бы из него настоящего волка. Но боги даровали ему другую среду, и из белого клыка получилась собака, в которой было много волчьего, и все-таки это была собака, а не волк». И вот, под влиянием окружающей обстановки, податливый материал, из которого был сделан белый клык, принял определенную форму. Это было неизбежно. Он становился все угрюмее, злее, он сторонился своих собратьев. И они поняли, что с ним лучше жить в мире, чем враждовать. А серый бобр день ото дня все больше и больше ценил его. Но возмужалость не освободила белого клыка, от одной слабости. Он не терпел, когда над ним смеялись. Человеческий смех выводил его из себя. Люди могли смеяться между собой над чем угодно, и он не обращал на это внимания. Но стоило кому-нибудь засмеяться над ним, как он приходил в ярость. Степенное, полное достоинство собака неистовствовало до нелепости. Смех так озлоблял ее, что она превращалась в сущего дьявола. и горе тем щенкам, которые попадались белому клыку в эти минуты. Он слишком хорошо знал закон, чтобы вымещать злобу на сером бобре. Серому бобру помогали палка и ум, а у щенков не было ничего, кроме открытого пространства, которое и спасало их, когда перед ними появлялся белый клык, доведенный смехом до бешенства. Когда белому клыку пошел третий год, индейцев, живших на реке Маккензи, Постиг голод. Летом не ловилась рыба, зимой олени ушли со своих обычных мест, лоси попадались редко, зайцы почти исчезли. Хищные животные гибли, изголодавшись, ослабев от голода, они стали пожирать друг друга. Выживали только сильные. Боги белого клока всегда промышляли охотой. Старые и слабые среди них умирали один за другим. В поселке стоял плач. Женщины и дети уступали свою жалкую долю еды отощавшим, осунувшимся охотникам, которые рыскали по лесу в тщетных поисках дичи. Голод довел богов до такой крайности, что они ели мокасины и рукавицы из сыромятной кожи, а собаки съедали свою упряжь и даже бичи. Кроме того, собаки ели друг друга, а боги ели собак». Сначала покончили с самыми слабыми и менее ценными. Собаки, оставшиеся в живых, видели все это и понимали, что их ждет такая же участь. Те, что были посмелее и поумнее, покинули костры, разведенные человеком, около которых теперь шла бойня, и убежали в лес, где и ждала голодная смерть или волчьи зубы. В это тяжелое время белый клык тоже убежал в лес. Он был более приспособлен к жизни, чем другие собаки. Сказывалась школа, пройденная в детстве. Особенно искусно выслеживал он маленьких зверьков. Он мог часами следить за каждым движением осторожной белки и ждать, когда она решится слезть с дерева на землю. При этом он проявлял такое громадное терпение, которое ни в чем не уступало мучившему его голоду. Белый клык никогда не торопился. Он выжидал до тех пор, пока можно было действовать наверняка, не боясь, что белка опять удерет на дерево. Тогда и только тогда белый клык с молниеносной быстротой выскакивал из своей засады, как снаряд, никогда не пролетающий мимо намеченной цели, мимо белки, которую не могли спасти ее быстрые ноги. Но хотя охота на белок обычно кончалась удачей, Одно обстоятельство мешало белому клуку наедаться досыта Белки попадались редко, и ему волей-неволей приходилось охотиться на более мелкую дичь. По временам голод так мучил его, что он не останавливался даже перед тем, чтобы выкапывать мышей из норок. Не погнушался он и вступить в бой с лаской, такой же голодный, как он сам, но в тысячу раз более свирепой. Когда голод донимал белого клыка особенно жестоко, он подкрадывался поближе к кострам богов, но вплотную к ним не подходил. Он бегал по лесу, избегая встреч с богами, и обкрадывал селки, когда в них изредка попадалась дичь. Однажды он даже обворовал селок на зайца, поставленный серым бобром, а серый бобр в это время шел, пошатываясь по лесу, и то и дело садился отдыхать, еле переводя дух от слабости. Как-то раз Белый Клык наткнулся на молодого волка, изможденного и еле державшегося на ногах. Если бы Белый Клык не был так голоден, он, вероятно, отправился бы дальше с ним и, в конце концов, примкнул бы к волчьей стае. Но сейчас ему не оставалось ничего другого, как погнаться за волком, задрать... И съесть его. Судьба, казалось, благоприятствовала белому клыку. Всякий раз, когда недостаток в пище ощущался особенно остро, он находил какую-нибудь добычу. Счастье не изменило ему даже в те дни, когда сил совсем не стало. Ни разу за это время он не попался на глаза более крупным хищникам. Однажды, подкрепившись рысью, которой хватило на целых два дня, Белый Клык встретился с волчьей стаей. Началась долгая жестокая погоня, но Белый Клык был крепче волков и в конце концов убежал от них. И не только убежал, а описал большой круг и, вернувшись назад, напал на одного из своих изможденных преследователей. Вскоре Белый Клык покинул эти места и отправился в долину, на свою родину. Разыскав прежнее логовище, он встретил там Кичи. Кичи тоже покинула негостеприимные костры богов, и как только ей пришла пора щениться, вернулась в пещеру. К тому времени, когда около пещеры появился белый клык, из всего выводка Кичи остался лишь один волчонок, но и он доживал последние дни. Молодой жизни трудно было уцелеть в такой голод. Прием, который Кича оказала своему взрослому сыну, Нельзя было назвать теплым. Но Белый Клык отнесся к этому равнодушно. Не нуждаясь больше в матери, он невозмутимо отвернулся от нее и побежал вверх по ручью. На левом его рукаве Белый Клык нашел логовище рыси, с которой некогда ему пришлось сразиться вместе с матерью. Здесь, в заброшенной норе, он лег и отдыхал весь день. Ранним летом, когда голодовка уже подходила к концу, Белый клык встретил Лип-Липа, который так же, как и он, убежал в лес и влачил там жалкое существование. Белый клык встретил его совершенно неожиданно. Огибая с противоположных сторон выступ куртого берега, они одновременно выбежали из-за высокой скалы и столкнулись нос к носу. Оба замерли, испуганные такой встречей, и уставились друг на друга. Белый клык был в прекрасном состоянии. Всю эту неделю он очень удачно охотился и ел много, а последней своей добычи был сыт до отвала. Но стоило ему только увидеть лип-липа, как шерсть у него на спине встала дыбом. Он ощетинился совершенно непроизвольно. Это внешнее проявление злобы в прошлом сопутствовало каждой встрече с забиякой лип-липом. Так было и теперь. Завидев своего врага, белый клык ощетинился и зарычал на него. Ни одна минута не пропала даром. Все было сделано быстро, в одно мгновение. Лип-лип попятился назад, но белый клык сшибся с ним плечо к плечу, сбил его с ног, опрокинул на спину и впился зубами в его жилистую шею. Лип-лип бился в предсмертных судорогах, а белый клык похаживал вокруг. не сводя с него глаз. Затем он снова пустился в путь и исчез за крутым поворотом берега. Вскоре после этого белый клык выбежал на опушку леса и по узкой прогалине спустился к реке Маккензи. Он забегал сюда и раньше, но тогда на этом берегу было пусто, а сейчас тут виднелся поселок. Белый клык остановился и, не выходя из-за деревьев, стал осматриваться. Звуки и запахи показались ему знакомыми. Это был старый поселок, перебравшийся на другое место, но в его звуках и запахах чувствовалось что-то новое. Не слышно было ни воя, ни плача. Эти звуки говорили о довольстве. И когда белый клык услышал сердитый женский голос, он понял — что так сердиться можно только на сытый желудок. В воздухе пахло рыбой. Значит, в поселке была пища. Голод кончился. Он смело вышел из лесу и побежал прямо к хозяйскому вигваму. Самого хозяина не было дома, но Клокуч встретила белого клока радостными криками, дала ему целую свежую рыбину, и он лег и стал ждать возвращения. серого бобра.